Эти итальянцы, которые крутятся вокруг Алинарда, всегда говорят, говорили насчет Малахии, что это соломенное пугало, и кто-то им управляет, и все делается с сведомо Аббата. А я, не соображаю что делаю, ввязался в борьбу двух группировок. Я только сегодня это понял. Италия — страна заговорщиков. Тут отравляют пап, что уж говорить о бедных парнях вроде меня.